Глава 3. По весне, в начале апреля, против барака Ворончихиных, остановился грязно-зеленый, раздолбанный на дорогах с ржавыми ворогами уазик Буханка, машина медицинской службы с красным крестом на бочине. И из кабины выбрался врач в белом несвежем халате, очкастый, куда сочный, молодой, с длинными волосами, стянутыми на затылке резинкой, в бабье хвост с завитушкой на конце. Врач распахнул заднюю дверцу, поманил кого-то рукой. Скоро изнутра буханки, неуклюже, с подмогой врача выбрался человек в серой заношенной фуфайке и замызганной шапке. Он был стар, лицо худое и желто-серое, с острыми скулами, седой щетине, сухой тонкий нос горбинкой. Черные глаза на облеклом лице ничего не выражали. Валентина Семеновна наблюдала за приездом машины из окошка. Она громко охнула, когда опознала старика. Тут же кинулась в коридор, в соседскую комнату, где бренчала гитара. «Федор Федорович вернулся!» — выплыла она и бросилась на клецо. Череп резко отложил гитару на койку, жалобно взвизгнула первая струна — Язвительно уставился на Серафиму, с которой они проводили праздные часы. «Чего? Дождалась хахаля? А мне теперь освобождай фатеру!» Он тоже направился на улицу. «Поглядим, с какого света он вернулся!» Серафима растерянно поднялась со стула, глянула на себя в настенный квадратик зеркала, оправила прическу. «Неужто вылечили?» «Да нет! Как же могут сумасшедшего вылечить? Может, на время отпустили?» Часто застучало женское сердце, когда-то полоненное вернувшимся почти из невыдея человеком. Увидев Федора Федоровича, Серафима похолодел Боже, старик старущий! Бывший любовник поглядел на нее пустым взглядом и, похоже, не узнал, не вспомнил ее, а, может, не имел для этого здоровья. Федор Федорович стоял перед Валентиной Семеной. Черепом и Серафимой подавленный, настороженный и униженный, словно его могли не пустить домой, могли согнать прочь. — Вы соседи? — хорошо, что застал. — Вот, привезли. А что делать? — Кормить больных нечем, лекарств нету, простыни по три месяца не меняем, прачечные не берет, задолжали. Санитарок нету, — врач говорил отрывисто. Скоро выливал беды на головы соседей больного Сенникова. Он теперь тихий совсем, таких по домам разводим, а то у нас перемрут. Пусть дом живет, у него пенсия ветеранская. Сын, говорит, где-то есть, участковый врач присмотрит. Валентина Семеновна подошла к Федору Федоровичу, обняла его. С возвращением. Сын у него есть, сказала врачу, монахом слушает. Ну и хорошо, обрадовался врач. Голос повеселел, стал заискивающим. «Неплохо бы расписаться!» — замельтешил, вытащил из допырного кармана бумагу. «Кто его принял?» — «Расписаться!» — череп шагнул к врачу. «Я тебе сейчас распишусь! Гвоздем на твоей голой жопе!» Врача вместе с уазиком буханка, как ветром, сдула. «Да, бабы!» — девясущему проговорил череп. «Ежели из дурдомов психов стали по домам разгонять!» Видать, страна совсем квакнулась. Революция будет. Ялочки пушистые. Тут на днях, — поддержала тему Серафима, — детское спецучилище закрыли. Подростки, которые в тюрьму не попали, там учились. Кормить поить нечем. — Теперь попадут, — заметил череп, кивнул Серафиме. — Обними, полковник-то. Эш, лобзаний твоих ждет. Серафима... Стояла между двух мужчин, которых она когда-то сильно без ума любила. Она и по сей день каждого из них любила. Вот она, женская судьба-то, — мелькнула у Серафима. Одна любовь, другая любовь, а уж на третью никакой бабьей сиушки не хватит. Федор Федорович стоял бессловесный и серый, и он зачем-то снял с седой головы шапку. В тот же день Серафима заявил Николаю Семеновичу смоленину Ты, Николай, не злословь. Это мужики хреном направо-налево машут, или баба гулящий туда-сюда заднице верит. Я не изгулялась. Терять тебя я не хочу, к тебе сердцем и детем привязано, а Федора мне жалко. Если он стакан воды попросит, принесу. Любому нормальному человеку такого жалко. — Чё ты по нём убиваешься? — Сумасшествие — высшая свобода человека. — Взялся рассуждачий, почему бабы любят с мужиками перепикнуться? Почему? Потому что теряют башку во время кайфа. В этом и есть их высшая свобода — елочки пушистые. А для мужика счастье — стакан залудить и обестолковить ненадолго. Я вот помню в Касабланке с йогом одним говорил, он на себя туман напустит, ноги сдерет на башку и сидит, как идол, целый день. Не жрать, не курить не хочет. Йоги-то насильно себя дурними делают и счастливы. Полковник у нас сейчас самый счастливый и свободный человек. Ему по жизни сейчас уж ни хрена не надо. Нам бы всей страной бестолковить в раз и эту проблему